потому что время для него в таком состоянии текло совершенно по-другому. И казалось, что все остальные двигаются в таком замедленном темпе, словно рыбы-телескопы в аквариуме. Учился Сережа легко. Стоило посмотреть на страницу учебника, и слова сразу врезались в память. Даже странно было, почему другим приходится тратить на это так много времени. Как им только не жалко его. Играть с другими детьми он тоже не любил. Они все время шумели, кричали, дрались или выменивали друг у друга всякую дребедень вроде марок или значков. Сережа видел, как трепещут в воздухе радужные оболочки, окружающие их тела. Видел, как они меняют цвет. От агрессивно-красного — это перед тем, как подраться, до спокойного, умиротворенного, голубого. Знал, кто из них привирает, кто боится, кто хочет верховодить или просто идет с другими за компанию. Но вот просто разговаривать, общаться со сверстниками не умел. Они и сами почему-то сторонились его. А Сережа вовсе не тяготился одиночеством. Он часами мог смотреть, как паук трудолюбиво ткет свою паутину, как муравей тащит соломинку или птица строит свое гнездо, как снег падает за окном в холодный зимний день или кошка играет с бумажкой. В каждом движении любого живого существа, в каждом явлении природы он видел осмысленный и мудрый порядок, и не уставал восхищаться им. К сожалению, только люди, существа одной с ним породы, были досадным исключением. Город теперь казался ему огромной, зловонной клеткой, которую люди зачем-то выстроили сами для себя. От воздуха, наполненного гарью и копотью, все время першило в горле и слезились глаза. От воды, что текла из крана, пахло, как в поликлинике, когда там моют полы. И на вкус она казалась отвратительной, не то что из родника в Ломановке или даже из колодца. Гулять по набережной Волге, любимому месту в городе для отдыха детворы и взрослых, для него стало просто невыносимо. Река, стиснутая каменными берегами, перегороженная плотинами, отравленная ядовитыми стоками, казалась ему бесконечно страдающей, словно некогда могучее, но истерзанное живое существо, которое еще пытается выжить, но сил остается все меньше и меньше. Каждый раз, проходя мимо стройки, Сережа вжимал голову в плечи и ускорял шаг. Он слышал, как плачет земля, когда уродливые бетонные сваи впиваются в ее прекрасное живое тело, как она пытается стряхнуть с себя творение человеческих рук, словно собака надоедливых клещей по весне. Как-то гуляя с отцом, он увидел вдалеке огромный и безобразный остов строящегося здания — похожий на скелет динозавра из учебника биологии. — Что здесь будет? — спросил он. — Здесь-то, — отец прищурился, — институт будет научно-исследовательский. Аж восемнадцать этажей отгрохают. — Вот вырастешь, инженером станешь, получишь диплом, и можешь тут штаны протирать с утра до вечера, — шутливо закончил он. Не всем же нам на заводе ишачить, как батька твой. Папа улыбался, но глаза у него почему-то стали грустные. Сереже захотелось утешить его. Нет, что ты, не буду. Неужели к станку пойдешь? В ней сидеть не хочешь? А его все равно не достроит. Вон там, Сережа показал на цокольный этаж. Треснет что-то, его и бросят. Мальчик улыбался так светло, будто его радовала будущая неудача строителей и бесцельно закопанные в землю миллионы народных рублей».